Глава 52. Мне казалось, я только уснула, как затрезвонил мобильник, но проспала я около трех часов, оказывается, а ведь едва закрыла глаза, словно в бездну провалилась. Ну и выспалась тоже, еще бы избавиться от этого страха, который пробудился первым, липкий, обволакивающий такой назойливый. Не сразу смогла найти мобильный на прикроватной тумбочке. Незнакомый номер. Может, звонят из больницы, что-то с Глебом. Мгновенно похолодела спина, и сердце рухнуло в пропасть. Руки дрожали, когда отвечала на звонок. — Алена Крапивина? — спросил несколько раздраженный женский голос. — Да, вы из больницы, что-то с Глебом? — испуганно поинтересовалась я. — Нет, ни из какой, я ни из больницы. Что за бред? — вспылила женщина. — Кто вы? Что вы хотите? — «У меня отлегло от сердца. По крайней мере, ничего страшного она мне не сообщит. Я жена Максима Геннадьевича Филиппова. Мама Димы? Для вас я жена вашего работодателя Максима Геннадьевича Филиппова», с нажимом произнесла женщина. Я судорожно пыталась вспомнить, как ее зовут, ведь мы пересекались в школе, но ее имя вылетело из головы, помнила только, что на родительских собраниях она всегда вела себя очень шумно, привлекала к себе внимание и скандалила по любому поводу. — Что вы хотели? — снова спросила я. — Я требую, чтобы вы оставили моего мужа в покое, — сдержанно прорычала женщина на другом конце провода. «Не понимаю», — попыталась я собраться с мыслями. «Сын рассказал мне, как вы проводили время на пикнике. Я все знаю, и то, что вы работаете в фирме моего мужа». «Бывшего мужа», — чуть не добавила я. Вовремя прикусила язык, чтобы не злить собеседницу еще сильнее. Я не понимала, что именно она от меня хочет, а в особенности, по какому праву звонит мне и устраивает разборки. Зато разговор этот помог мне проснуться окончательно, и я поняла, что неплохо выспалась. «Да, мы с детьми провели выходные за городом», – старалась я говорить на пределе спокойствия. «И я работаю в фирме, которую возглавляет господин Филиппов, но я не понимаю, о чем вы». Не стоит провоцировать ее еще сильнее, когда она и так на сильном взводе, себе же спокойнее будет. Больше всего, конечно, хотелось послать звонившую куда подальше. В последнее время я перестала быть ангелом во всех отношениях, как понимала сейчас, или лучше сказать тряпкой. Кажется, именно так выразился мой бывший муж». «Все ты отлично понимаешь, стерва!» Вдруг заорала женщина. «Решила мужика у меня отбить. Не выйдет и не надейся. Не на такую напала. Да я тебя...» «Успокойтесь», — попросила я. «Не надо кричать. И ведите себя прилично. Не тыкайте мне». «Ах ты дрянь!» — продолжала орать дамочка. Я сбросила вызов. «О чем говорить с бывшей женой Макса?» «Да и не до нее мне сейчас, точно. Если у нее случилась истерика, то пусть найдёт более подходящий объект, чтобы разрядиться. Разговор с ней, если и подействовал на меня, то очень слабо. На фоне всего произошедшего в последнее время выглядело это, как вспышка спички посреди пожара». Не прошло и нескольких секунд, как снова затрезвонил мобильник. «Я узнала номер, снова звонила жена Макса». Отвечать не стала, не до нее мне сейчас. Она звонила и звонила. Я заблокировала ее номер и выкинула ее из головы. Врач, конечно, посоветовал мне не приходить сегодня больше к Глебу, но разве я могла послушаться? «Да, сыну лучше, и сама я немного успокоилась». Но он в больнице, где даже кормят не очень хорошо, а аппетит у Глеба какой и должен быть у крепкого подростка. И я видела, как он сегодня утром смотрел на кашу, вид у нее был малосъедобный. Могла представить себе, что ему принесли на обед. В общем, нет ничего лучше домашней еды. Да и не могла я сидеть дома, раз уж мне позволено было сегодня не являться на работу. Быстро нажарив котлет и наварив картофельного пюре, я отправилась к сыну в больницу и пробыла там до самого вечера, пока все та же медсестра не прогнала меня домой. Зато наболтались мы с Глебом так, как давно уже не болтали обо всем. Он делился со мной школьными секретами, я рассказывала сыну про свою новую работу. Поведала даже о враждебности ко мне некоторых сотрудниц. И ни разу ни он, ни я не заикнулись о Стасе. По молчаливому соглашению тема отца у нас теперь была под запретом, словно. Я понимала, что вспоминать недавнее прошлое сыну так же неприятно, как и мне. Когда вышла из больницы на морозный воздух, позвонила свекровь. Мелькнула мысль не отвечать ей, но все же ответила. По привычке, наверное. «Ты хоть знаешь, что твой новый хахаль изувечил моего сына?» кричала в трубку свекровь, захлюбывая рыданиями. Вернее, слезы она имитировала, как я догадалась. Не первый раз говорила с ней именно в таком тоне по телефону. Но получалось у нее натурально. Сцена по ней всегда плакала. «Что вы говорите? Нет? Конечно, я этого не знала!» С трудом сдерживала я улыбку, растягивающую губы. А с языка так рвалось, что «молодец, Максим, какой же он молодец!» «Он, он, как он с таким лицом появится на работе?» Трагично стонала Лариса Денисовна. «Он же большой руководитель, лицо компании, а на твоего, как его там, да на него надо написать заявление в полицию. Только вот Стасик отказывается снимать побои, лежит дома и страдает». «Страдает, говорите?» – перебила я свекровь. «А вы не считаете, что ваш сын заслужил все это? И не по его ли вине мой сын сейчас находится в больнице?» От злости я аж зубами скрипнула, и свекровь это, кажется, услышала. «А ты на меня не кричи! Ты кто такая? И этого дела я так не оставлю, я сама пойду в полицию!» «Делайте, что хотите, Лариса Денисовна!» Она меня утомила порядком. И как я раньше терпела ее постоянные истерики. Она же нам жить не давала, как сейчас понимала. Во все, буквально во все совала свой нос. И я очень прошу вас, оставьте меня и Глеба в покое. Я сбросила звонок и сердито сунула телефон в сумку. Мать и сын стоят друг друга. Ни одна, ни второй даже не поинтересовались, как себя чувствует Глеб, все ли с ним в порядке. И этих людей еще недавно я считала своей семьей. До дома я добралась быстро. Надо было подготовиться к работе, позаниматься цветником, который простаивал без моего внимания со вчерашнего дня. Да и прибраться в квартире не мешало. Пока занималась домашними делами, нет-нет, да посматривала на телефон, не звонил ли Максим. С утра от него не было ни слуху, ни духу, и я успела соскучиться, как с удивлением поняла». А еще мне казалось, что он обязательно должен позвонить. И я не ошиблась. Ровно в девять мой мобильный снова ожил, и на экране высветился номер Максима.